и что очень жаль, что она не умерла тогда в д а л л с е Определенно, на том свете было бы лучше. «Я просто проклята судьбой! Невезучая я!» «И никому я не нужна!» — продолжала она. «Перестань на меня так смотреть!» «Вовсе я на тебя не смотрю, да ты и лица моего не видишь». Она а лгала, лица моего она видеть не могла, было слишком темно. «Не пойти ли нам внутрь?» — спросил я. «Руки хотел тебя видеть. Этот мудак...» «Знаю я, чего он хочет, но больше не получит. Не он, не кто другой». «О чем ты?» «Ты что, не знаешь?» «Чего я не знаю?» — Что р о к и нужно? — А, ну ясно. Теперь до меня дошло. — Никому из вас ничего другого не надо, — сказала она. — Но это дело обычное. Ох, да мне все равно, что я давал а р о к и Он н е оказывал ту же любезность, что и я ему. — А? «Но что, если бы я залетела?» «Ну, теперь-то ты так не думаешь, надеюсь?» — спросил я. «Вот именно, что думаю. Раньше я всегда была на чеку. Но что, если бы вдруг обзавелась ребенком? Что тогда? Ты же видишь, что бы его ждало, когда он вырастет, а? То же, что и нас». «Она права», — сказал я себе. «Она совершенно права. Ребенок вырастет, и ждать его будет то же, что и нас». «А я этого не хочу», — продолжала она. «Со мной все кончено. Весь мир для меня гадюшник, и со мной все. Мне будет лучше, когда я умру». И всем остальным тоже. «Я только порчу все, за что не возьмусь. Ты сам это сказал. Когда это я тебе говорил?» «Только что. Сказал, что пока не знал меня, тебе и в голову не приходило, что ты можешь потерпеть крах. Но это не моя вина. Я ничего не могу поделать. Однажды я хотела покончить с собой, но не сумела». и уже никогда не наберусь смелости попробовать еще раз. «Хочешь оказать мне услугу?» — внезапно спросила она. Я ничего не ответил, слушал, как океан с шумом бьется о свае, чувствовал, как мол содрогается от ударов, и думал, что все ее слова — чистая правда. «Глория копалась в сумочке». Когда она вытащила руку, в ней был маленький револьвер. Никогда раньше револьвера этого я не видел, но не удивился, нисколько не удивился. Вот. Она подала его мне. Я не хочу, убери, сказал я. Пойдем вернемся внутрь, мне холодно. Возьми его и подсоби Господу Богу. Она втиснула револьвер мне в руку. «Застрели меня. Только так ты мне можешь помочь, чтоб я больше не мучилась». «Она права», — сказал я себе. «Только так ей можно помочь, чтобы больше не мучилась». Маленьким мальчиком я проводил все лето у деда на ферме в р а к а н з а с е Однажды я стоял там у амбара и смотрел, как бабушка варит в большом тазу травяное мыло. И тут во двор пришел дед ужасно расстроенный. «Нелли сломала ногу», — сказал он. Мы с бабушкой по ступенькам перебрались через плетень в поле, где дед перед этим пахал. Старая Нелли, все еще запряженная в плуг, лежала на земле и ржала от боли. Мы стояли там и смотрели на неё. Только смотрели и всё.